Глава пятая Киоша лежал на песке и видел приближающуюся смерть в обличии старика. Она злобно скалилась и жадно пожарала его безумными глазами. Сейчас выражение лица деда не походило ни на что нормальное. Он и вовсе словно бы действительно перестал быть человеком. Парень видел в нем лишь жажду убийства и сгусток аномальной силы. Юноша закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Больше терять нечего. Он перестал не сдерживаться и бояться, что сделает что-нибудь не так. Хотя так было уже давно, но сейчас появилось новое чувство, безразличие, граничащее с отчаянием. Кёши открыл все каналы, все потоки, начал напитывать энергией каждую частичку своего тела, а также он вошёл в состояние управления потоками и намеревался сделать то, что никогда не делал. Помимо того, что он направил на руки и ноги огромное количество потоков, Он также не собирался выходить из этого состояния и управлять ими прямо во время боя. «А бой еще не закончен», — так сказал сам себе Киоши. Парень ударил ладонями по земле и словно бы взвинтился в воздух. Вместо правильного шага он вихрем закрутился, поднимая пыль вокруг, и в этот же момент начал предпринимать отчаянные атаки. Сейчас каждый его удар был в разы быстрее и сильнее. Но даже так он не справлялся. Несколько его выпадов попало по старику, который не скрывал своего удивления и, видимо, из-за этого замешкался, но и эти удары не нанесли ему никакого значимого вреда. Однако для всей арены картина была, по всей видимости, совсем другая. Зрители уже похоронили его и приготовились к завершению этого очевидного поединка. Но когда Киоши поднялся и продолжил бой, арена взревела. Юноша точно не думал, что станет обращать на подобное внимание, но теперь ему казалось, что даже это придает ему силу. А самое главное, где-то там сидит Мика, и явно переживает за него. Кёши продолжил натиск. Целый град ударов посыпался на его соперника, но старик наконец-то осознал, что именно происходит, и улыбнулся. В его глазах появилось некое свечение, а может быть, просто взгляд оживёлся, перестал быть столь уставшим, безразличным ко всему. Сквозь бесчисленное количество ударов от парня рука Деда пролетела словно молния. Кёшо отклонил голову в бок, чуть ли не положив её на плечо, но щека всё равно оказалась рассечённой, лишь после этого брызнула кровь и появилась боль. Ёноша тут же разорвал дистанцию и в очередной раз сделал то, о чём раньше даже не задумывался, никогда. Но подобное решение пришло к нему спонтанно. Он напитал свои глаза энергией. Не стало искать новые потоки, просто нащупал те, что уже были, неизвестные для него, и напитал их. Парень увидел довольно странную картину. Старик, что стоял перед ним, полностью был покрыт очень мелкой сеткой, которая пульсировала словно живая. Эта сетка была похожа на созданный кем-то рисунок из чистой энергии. Возможно, это аналог его потоков, только они были внутри, а эти снаружи и покрывали всё тело деда. Однако в некоторых местах пульсация была более яркой и интенсивной, а где-то и вовсе разрывы между ячейками увеличивались прямо на глазах. Киоши понял, что у его соперника не всё так гладко, как он пытается выставить. Это всё обман зрения. Теперь ему стало понятно, почему он до этого никак не мог пробить его и нанести хотя бы какой-то урон. Парень понятия не имел, как это делается, но всё встало на свои места. А потом Киоши и сам улыбнулся. Ему стало всё это ещё более интересно, чем раньше. Он порадовался мыслью, что развивается прямо во время боя. А значит, уже всё это не зря. Правда, осталось только не помереть на этой арене, и тогда все будет хорошо. Старик улыбнулся ему в ответ и ринулся в атаку. Но теперь Киоши видел гораздо больше. Он видел каждое его движение и мог сопоставить ему свою скорость. Парень вложил все потоки, которые и так были максимально забиты энергией в ноги. Он полностью отключил свои руки, которые, учитывая его скорость, просто болтались сзади. А потом он использовал свой идеальный правильный шаг. Его в мгновение ока оказался за спиной своего противника. Уже во время манёвра он начал напитывать руки, но он не собирался бить в спину, нет. Кёши ударил обеими руками по ушам противника. Казалось, что даже он услышал этот звон, и ему стало дурно. Однако старик развернулся с выпученными на него глазами и хотел было улыбнуться. Только рука парня уже летела вперёд. Он пальцем ткнул ему в глаз и со всей силы со разворота ударил ребром ладони в шею. Развернувшись и поймав точку опоры, он тут же крутанулся в другую сторону и второй рукой точно так же ударил в шейный позвонок сзади, пинок ногой в грудь, и противник полетел на песок. Кёша стоял в ожидании в боевой стойке, готовый в любой момент снова атаковать, но старик не поднимался. Если до этого трибуны просто гудели и разрывались, то сейчас наступила громовая тишина. Никто, видимо, до конца не верил в происходящее. На лицах людей застыл немой вопрос: как Как такое возможно? Буквально за несколько секунд ход поединка настолько сильно поменялся. Через несколько ударов сердце старик наконец-то зашевелилось, закрехтел и кое-как поднялся, словно он только что постарел ещё лет так на 50. Все его действия говорили об этом, да и внешний вид тоже. Теперь он не выглядел устрашающим противником, скорее просто обычный дед, который еле стоит на ногах. Неужели он притворяется, подумал про себя Киоши. Если так, то он не заслуживает моего уважения, или же у него закончились силы, я и сам еле стою на ногах. Наконец-то его соперник полностью поднялся и встал ровно. Но ну, как ровно? Его спина была согнута чуть ли не пополам, а сам он держался за поясницу. Да, я уже не тот, что был в молодости, прокриктел он еле слышно, а потом начал говорить гораздо громче, так чтобы большинство присутствующих людей его услышали. Я, Орхидеус, названный именем своего отца, признаю поражение. Этот юнец оказался сильнее. Сильнее в честном поединке. Киоши продолжал стоять в боевой стойке и ждал какого-то подвоха. А потом трибуны взорвались овациями. Все что-то орали, хлопали, топали, свистели, даже кидали какие-то предметы на арену. В воздухе прозвучал сигнал, который означал, что очередной поединок завершился и в нём есть победитель. Неизвестный голос, который объявлял о начале турнира, вновь принялся что-то вещать, но Киоши не слышал его, так как где-то развернулся и обратился к нему. "Ну что, ты смотришь на меня волком? Не поддавался я тебе и не собирался сдаваться без победы уже. Только вот ты в очередной раз смог меня удивить. Хм. Что ж, ты действительно стал сильнее. Неужели во время боя чему-то научился?" Киоши стоял молча, осмысливая его слова. Хм, снова повторил свой хмыкание старик. Похоже на то, действительно стал сильнее во время боя, но в любом случае ты заслужил эту победу. Я признаю поражение и то, что ты оказался сильнее. Хех. Хотя вот если бы я был на пару лет помоложе. Ну да ладно. Когда до парня дошло, что сказал старик, что вообще происходит вокруг, он радостно улыбался и наконец-то позволил себе расслабиться, встав в обычную стойку. Он низко поклонился своему сопернику, поблагодарив его и не знал, что делать дальше. Юноша просто изумлённо стоял, заворожённо осматривая трибуны. Казалось, он только что впервые увидел всех этих людей, и словно бы их стало ещё больше. В очередной раз у него перехватило дыхание, а народ продолжал ликовать. Неужели им понравилось это зрелище, подумал он про себя? Неужели до этого было хуже или более скучно? Спустя примерно минуту он услышал, как позади него с грохотом раскрылись ворота, и оттуда начали выходить стражники, которые, по всей видимости, пошли за телами и теми участниками, которые находились без сознания. Кёша догадался, что и ему пора уходить. Он повернулся, чтобы посмотреть ещё раз на старика и, возможно, поговорить с ним теперь уже по-нормальному, но того не оказалось на своём месте. Парень заозирался по сторонам, но так и не смог его разыскать. Выйдя с арены, его тут же встретил один из стражников и объяснил, куда идти. Теперь ему необходимо было пройти в другое помещение, и как оказалось, оно находилось гораздо ближе к арене. Перед входом стоял ещё один человек. Он бегло осмотрел юношу на серьёзность стран, что-то пробормотал себе под нос и указал на дверь. "Заходи, жди дальнейших указаний". Кёша собирался уточнить, сколько ждать и когда можно будет выйти наружу. Но тот демонстративно отвернулся и сделал вид, будто очень занят разглядыванием пустого пространства. «Понятно», — юноша хмыкнул и прошёл внутрь. В помещении сидело четыре человека — девушка и три парня. Все они выглядели практически так же, как и он, побито, за исключением одного парнишки. А ещё они все почти его ровесники. По крайней мере, именно так казалось, судя по внешнему виду. Каждый из них быстро окинул Кёши взглядом, И также быстро потерял к нему всякий интерес, хотя все просто сидели, и никто ни с кем не общался. Кёши уже по выверенной тактике нашёл самое неприметное место и прошёл к нему. Комната была достаточно просторной, но в ней ничего, кроме деревянных скамейек, не было. Зато отсюда прекрасно слышался гул и топот толпы. Даже сейчас, когда все зрители уже практически успокоились. Интересно, как там Мика? Она видела мой бой? Парень не заметил, как прошло около 20 минут, а потом толпа снова взревела. Он понял, на арене начался очередной бой. Только продлился он не более 5 минут, после чего к ним в комнату вошёл ещё один парнишка лет 17. Он внимательно всех осмотрел и прошёл прямо к Киоши, сел рядом, буквально в 30 сантиметрах от него и, повернув голову, уставился прямо ему в глаза.